Глава пятнадцатая. Семейный вечер. «Ты переедешь ко мне, но только не сегодня», — предупредила Елена, войдя в номер. В этот момент я упаковывал барсика в переноску. Кот волновался, решив, что мы в очередной раз собираемся идти в незнакомое опасное место через адское чистилище. Как же он обрадовался, когда я протянул ему руки, чтобы достать... Вытянулся навстречу, благодарно глядя в глаза. Светку надо предупредить заранее. У нас дом небольшой, всего две спальни. Да и вообще было бы неплохо, чтобы две женщины не жили с одним мужиком. Напрямую поделилась Елена своими опасениями. Могу сразу сказать, я не из тех мужиков, которых только поманят, и они теряют волю. Я пнул сумку с вещами под кровать. А ты чего дочь замуж не отдаешь? Или тут не за кого? — Вот именно. Что не парень, то нарцисс, или наоборот, затюканный комплексами. Дружила она пару раз, но до серьезного дела не дошло. Отсутствие страха венерических заболеваний понизило моральный барьер среди молодежи, да и не только среди них. Мы решили держаться немного в стороне от тенденций. — Так, значит, ваш гранитный можно переименовать в садом со всеми грядущими последствиями. Мне стало смешно. Это что-то новое. Такие вещи в глаза не бросаются. Если заниматься сексом во время снисхождения, то получишь такие ощущения, что тебя потом точно будут терзать мысли о дьявольском происхождении этих чувств. Разве Бог, даже если он какого-то низкого ранга, подбирает себе паству, создавая такую поганую среду? Не специалист в мелких богах, но уверен, что низменными инстинктами к светлым чувствам не пробьешься. Я задумал. А никто не знает, как прекратить эту вакханалию. Да почти никто не считает ее вакханалией. Люди думают, что они избранные по праву того, что это случилось в нашем поселке. Им это привили, и они поверили без всяких оснований. Анна Михайловна разделяет со мной взгляды и да еще пара десятков человек. Остальные даже слышать не хотят. У них экстаз. Ожидание скорого чуда, когда они взлетят на Олимп, и станут оттуда управлять миром, а Торус будет принимать их с отчетами и осыпать бесконечными подарками. Занимательный бред. Поехали. Елена посмотрела на часы. Поехали. Мы поколесили по поселку от нечего делать, болтая ни о чем, после чего подъехали к ее дому. Пойдем, покажу мое жилище, заодно с дочерью познакомлю. В нормальной ситуации, пригласила Елена. Я усмехнулся, а то она решила, что Серега не выходит из полуобморочного состояния. «Ага, уверена, что у тебя слабая психика». «Утонченная», — так лучше звучит. Я выбрался из машины и направился за Еленой. Света услышала шум во дворе и вышла на улицу в коротком топе и шортах, выставляющих напоказ показ ее крепкие бедра. «Блин, простите, не знала, что ты не одна...» Смутилась она. «Иди в дом, надень что-нибудь приличное», — приказала Елена. В этой ситуации сразу появились отношения матери и дочери, несмотря на минимальную внешнюю разницу в возрасте. Света подчинилась беспрекословно. «Гены», — произнес я многозначительно, когда за ней захлопнулась дверь. «Ума бы ей столько же, сколько внешности. Пятый десяток, а представляется, будто ей всегда девятнадцать». Заочно укорила ее мать. «А может, это и хорошо. Мы ведь старимся в том числе и от мыслей, что годы пришли, пора бы и морщинами обзавестись. А они появились бы еще лет через двадцать. Но мы хотим носить лицо под стать годам. Потрепанная, унылое чтобы был виден каждый год наработанного жизненного опыта. «Мудрый не по годам», — пошутила Елена, открывая дверь в дом. «Добро пожаловать!» Я разулся и вошел внутрь, перешагнув высокий порожек, который уже давно нигде не встречал. В доме пахло старой мебелью деревни и еще чем-то неуловивым. Так же пахло в доме моей бабушки. Справа от входа располагалась вешалка для одежды, деревянные крючки в два ряда и полка для шапок. На полу циновка но уже в современном исполнении, с китайскими иероглифами. Этот дом мне дали, когда Светка родилась, в восемьдесят четвертом. Ему тогда всего лет десять было, почти новой типовой застройки. Дали. Протянул я слово. Звучит как-то сказочно. Дали дом. Сейчас о таком даже помыслить невозможно. Да, бухгалтером. Налево кухня, там раковина с рукомойником. Ого, рукомойником? Это я по привычке называю с краном. — поправилась она. — Присаживайся за стол. Я сейчас чайник поставлю. Сейчас только руки под рукомойником помою. Пошутил я. — Светка! Свет, ты напекла блинов, как я просила? Что-то я запаха в доме не чую, — громко спросила мать. — Я на летней кухне пекла. Чтобы тут жарко не было, — ответила дочь из спальни. — Принеси, пожалуйста, и садись с нами ужинать. А Света кем работает? поинтересовался я. У нее какая-то удаленная работа через интернет, что-то с кадрами связано. Уже второй контракт мотает. Ей нравится из дома работать. Слушай, а у вас ковида не было, получается? Не было, но маски носили, чтобы приезжих не возбуждать. Смешно было, когда они шарахались от человека без маски. У меня в машине до сих пор маски и перчатки одноразовые в бардачке лежат. На всякий случай. — признался я. — Теперь можешь выбросить. Света принесла блины, она переоделась в длинный мягкий халат, который все равно подчеркивал ее красивую породистую стать. Поставила большую тарелку с блинами на стол. Елена вынула из шкафа деревянную плошку с медом, а из холодильника сливочник. Вечерошник или утрешник, со дела осведомился я, заглядывая под крышку сливочника. «Сегодняшник!» — весело ответила Света, наливая сливки в розетку. В дочери Елены еще сохранились черты девятнадцатилетнего балованного подростка. Если не знать, что ей уже пятый десяток, то это казалось естественным. Мать одарила дочь строгим взглядом. «Угощайся, Сергей!» Она подвинула тарелку с блинами в мою сторону. «Спасибо! Я с удовольствием скотал блин треугольником и обмакнул его в мед. Откусил? и оставшуюся часть обмакнул в сливки. Вместе это было потрясающе вкусно. Должен сказать, что блины удались на славу. Сделал я комплимент Свете. «Было время потренироваться», — откликнулась она. «Да уж», — я улыбнулся. «Простите, что задаю пикантный вопрос. Но как у вас теперь дела с ожирением?» «А это тут при удивилась Елена. Я подумал, что ожирение — это неестественное состояние организма, значит, торус должен его как-то нейтрализовать. — А Анна Михайловна тебе не ответ? — Тут даже торус не способен ей помочь, — напомнила Света для очевидного примера. — Да, точно. Анна Михайловна ест как не в себя. Она была единственным в поселке человеком, замеченным мной в переедании. — Обмен веществ, как у молодых, вот и не толстеем ответила на мои мысли елена а если бы в один миг вам сказали что лавочка закрывается контракты больше не продляют стареть естественным образом как бы вы отреагировали меня этот вопрос мучило еще до того как я понял что остаюсь здесь навсегда я простроилась первая призналась света «Мамке хотя бы шестьдесят она уже столько прожила в одной паре а я всего ничего «Ну уж, двадцать лет — это не всего ничего. Это столько же, сколько ты прожила до остановки возраста», — возразил я. «Ты думаешь, я заметила, как прошли эти годы? Мигом пролетели. Соточку бы прожить в одной паре, а там можно и пару лет добавить». Света мечтательно закатила глаза. «Всегда хотела рассказать потомкам, как жила в одно время с известными личностями и событиями, которые они изучают в школе». — Вот на таких людях, как моя дочь, тут все и держится, — вздохнув, подытожила Елена. — А ты сама не рада, что ли? — Было бы тебе сейчас вправду шестьдесят, глотала бы таблетки от давления, носила повсюду тонометр, да причитала. — Ой, годы прошли, здоровья нету, ничего путем и не видела, кроме своей бухгалтерии да огорода. Смогла бы ты охмурить журналиста года в настоящие шестьдесят? — Свет. Елена строго посмотрела на дочь. «Прости, по годам ей много, но ума как не было, так и нет». Извинилась она за Светлану. «Ничего, мне даже приятно, что назвали журналистом года. Кстати, меня номинировали на эту премию, но не дали, потому что я испоганил репутацию одному чиновнику. Не вручение премии я посчитал даже большей наградой. Все эти громкие звания по большому счету раздача благодарности под Халимом». Я был уверен, что благодарность от властей может быть лишь признанием твоих словословий в ее честь, либо авансом за будущие старания. — Неподкупный журналист, — усмехнул из света. Ну — Ну-ну, у нас тут как раз нельзя говорить вслух о том, что происходит. — С завтрашнего дня я больше не журналист, а кто-то типа пресс-секретаря для связей с внешним миром, поделился я. Елене было немного неудобно за поведение дочери. «Свет, включи баню. Сергей, ты, наверное, не против попариться?» «А, не против. Я покивал». «Ладно, избавлю вас от своего общества». Света взяла два блина и ушла. Елена дождалась, когда она уйдет, и пояснила. «Я же тебе говорила, если в доме будет мужчина, мы с дочерью перестанем ладить». — Странная ситуация, но у нас тут все странно. — А может, мне снять квартиру? Есть же у вас свободная или хотя бы с бабушкой столетней? — Сергей, я нажилась уже одна. Хочу, чтобы кто-нибудь шевелился у меня под одеялом. Кофе в постель, шампанское с клубникой. И все в таком духе. — светки пора бы уже вить свое гнездо. Сам видишь, она великовозрастный ребенок, а не взрослая женщина. — Есть немного. Подростковый максимализм и постоянная ирония. За материной спиной никогда не повзрослеет. И любить ее я буду сильнее, если видеться с ней, станем реже. Обозлиться, что я ее детство лишил, и матери. Пусть думает, что хочет. Елена посмотрела мне в глаза. После бани поваляешься до десяти. А потом съездим к одному человеку. Интригуешь? Кто он? Увидишь. Еще одна причина, чтобы Светка не знала. Хорошо, съездим. Вижу, не все еще секреты я разузнал о вашем поселке. Баня топилась газом. Через 40 минут температура в ней поднялась до 85 градусов, столько показывал термометр, висевший на уровне моего лица. Для городского жителя, не избалованного такими испытаниями, это казалось чересчур жарко». Однако Елена посоветовала мне сидеть на верхнем полке, чтобы я хорошо пропотел, а потом облился ледяной водой. Шоковая терапия контрастной температурой, по ее словам, создавала после бани ощущение умиротворения. Видимо, Елене очень хотелось, чтобы я связывал ее и блаженное состояние после бани как условный рефлекс. Я не был против. Елена мне нравилась внешне, и характер ее не вызывал никакого отторжения. С каждым днем нашего общения видеть ее мне хотелось все сильнее. Температура поднялась до ста градусов, горячий воздух обжигал ноздри, горели кончики ушей. Мне показалось, что я могу свариться заживо, и пора уже обливаться холодной водой, подающейся из собственной колонки с глубины десяти метров. Я набрал воды в тазик и выдохнул три раза, готовясь к трудному испытанию. Господи, благослови! Я был уверен, что с вероятностью 50% мой организм не справится с такими перепадами температуры. Ледяной обжигающий душ, переходящий в фейерверк реакции организма, окатил тело. У меня закружилась голова на несколько секунд, но я справился. Кожа горела и не воспринимала внешнюю температуру. Я снова забрался на самый верх и понял, что 100 градусов совсем не ощущаются кожей. После холодной воды она впала в анестезию. Злоупотреблять низкой чувствительностью я не стал, понимая, что могу перегреться и не почувствовать это. Помылся и вышел в предбанник. И тут меня разморило. Я растекся киселем по старому дивану. Мышцам стало лень удерживать нижнюю челюсть, и я сидел, как дурак, с открытым ртом. «Сергей, ты живой?» Обеспокоенно поинтересовалась Елена. — Как сказать, полуживой? — ответил я ей с трудом. Она открыла дверь и усмехнулась. — С легким паром, разморила? — спросила она, уже понимая, что так оно и есть. — Угу. — Я сейчас принесу тебе холодный квас. Она закрыла дверь и явилась с покрытой капельками влаги трехлитровой банкой. Налила из нее половину банного ковша мгновенно запотевшего, и протянула мне «пей», а горло не заболит. Ах да, я забыл. Я взял ковш и припал к ледяному напитку. Пил, пока все не выпил. Хотя и этого количества жидкости не хватило, чтобы компенсировать ту, что вышло с потом. Я громко отдышался. Совсем не душ. Опыт на грани жизни и смерти. — Но сейчас же хорошо? — спросила Елена. — Хорошо. Но у меня нет сил, чтоб моргнуть. Я медленно сомкнул веки. — Разбудишь. Завтра в семь. И повалился на бок. — Сейчас отпустит, — пообещала Елена. — Света чайник поставила. Кофеинечко бахнешь и придешь в себя. — Радикальные у вас методы. Я снова сел. — Традиционные. Просто вы о них забыли в своих больших городах. У вас тёпленький душ, унитаз, кондиционер. Зачем вам контрасты? Усреднились во всём. — Согласен, усреднились. Я похлопал себе по щекам. Наслаждения стали искать в другом, не понимая, что их можно получить радикальной сменой температур. Поднялся на ноги. — Надо же. Я почти не касаюсь пола, невесомой, как пёрышко. А мне казалось, что я еле ноги буду передвигать. — Грехи твои сгорели в жару и больше не тянут к земле, — пошутила Елена. — В аду. Там было адски жарко. — Пусть будет в аду, хотя за баню обидно. Вот тебе представление о том, что ждёт в чистилище после смерти. Вначале баня, потом вечный кайф. А потом кофе и на работу. Закончил я за нее. Елена рассмеялась. Она напоила меня некрепким кофе, тело вернулось к своему нормальному состоянию, легкая приятная расслабленность все равно ощущалась, но она не была усталостью. — К кому же мы поедем? — спросил я после того, как Елена вернулась из спальни, одетая в спортивный костюм. Она пригнулась ко мне и прошептала. — Я хочу познакомить тебя с человеком который может знать, как остановить приход Торуса.